«Итак, что это была за девица и куда она подевалась?» – зло спросил Ракитин, наклоняясь через стол к собеседнику. «Я не в курсе ваших дел», – безразлично ответил тот, отхлебывая колы из запотевшего стакана. «Может быть, это была его любовница? Вам лучше знать». «Я рискую головой, встречаясь с тобой», – прошепел Ракитин. «Так что давай, костыль, не будем друг перед другом пальцы гнуть. У нас общие интересы». «Ладно» пожал плечами Костель. «Вы мне заплатили. Пусть это будут наши общие проблемы». «Вовремя вспомнил, что я тебе заплатил». Не меняя зловещих интонаций, продолжал Ракитин. «А ты не забудь этих денег, пока не отработал». «Случайность», пожал тот плечами. «Такое бывает. Я же сказал, что все сделаю. Но у меня нет времени». «А вы вообще понимаете, кого заказали?» спросил Костыль, проявляя первые признаки человеческих эмоций. «Густого просто так не подловить. Вы скрываете от меня информацию. Это все равно, что дать мне в руки камень и потребовать убить тигра». «Ну ты же профессионал», – возразил Ракитин. «Я был на войне, и у меня всего-навсего не дрожит палец на курке. Если это называть профессией, то ладно. Только после первой неудачи, боюсь, это уже не играет никакой роли». Хочешь сказать, Густова теперь не достать? Да нет, почему? Достать можно кого угодно, но мне самому тоже хочется остаться в живых. Делай, что считаешь нужным, но Густов не должен больше появляться в моем офисе. А зачем он туда ходит? Зачем? Он избрал такой способ давления. Его собеседник вскинул брови, рассчитывая на продолжение, но его не последовало. Вот что, костыль, помолчав, сказал Ракетин. Заплачу тебе еще столько же, если к завтрашнему вечеру ты решишь мою проблему». Костыль быстро сообразил, что сумма заслуживает внимания. «Это точно?» – спросил он. «Я доплачиваю за риск и за скорость, и даже переплачиваю». Костыль лучше кого бы то ни было знал, что за собственную шкуру переплатить нельзя, но не стал делать по этому поводу замечаний. «Тогда мне надо идти», – сказал он. «Иди, иди». Благословил его Ракетин. «Когда все будет сделано, звякни. Не забудь. Позвонишь из автомата и скажешь только кодовые слова. Я помню». Когда костыль ушел, Ракетин достал из кармана отглаженный, пахнущий эдеколоном платок, и промокнул лоб и переносицу. «Опять я, черт побери, рискую один», — пробормотал он. «Можно было, конечно, подключить к операции своего зама, Голубева, но тогда риска только прибавится». Чем меньше людей в курсе, тем меньше языков. Мало что может заставить человека сболтнуть лишнее. — Как вас много! — сказал Самойлов, потирая нос. — Я думал, молодой человек, вы один. Он с интересом поглядел на Астахова, потом широко развел руки. — Что ж, рассаживайтесь. Думаю, разговор нам предстоит долгий. Все сели и замерли. Глеб с Левкой уставились на Самойлова, Виктор на Полину, та смотрела в пол. Из-за своего прокола чувствовала она себя не слишком уютно. «И ведь я абсолютно не виновата в том, что увидела, как кто-то хочет убить Усатого», – уговаривала она себя, – «и в том, что Самойлов решил удалить меня с места событий тоже». Глеб тем временем думал, раз с Полиной все нормально, надо успокоиться и вести себя сдержанно. Кстати, у Витьки абсолютно глупое лицо, легко похож на собаку, которая смотрит в рот хозяину а этот рыжий, кажется, и в самом деле играет на нашей стороне. После того, как Полина сбивчиво доложила ребятам о том, что с ней случилось возле здания фонда, инициативу перехватил Самойлов. «Итак», – начал он с приятной миной на лице, «как добрый следователь в кино, «расскажите, что с вами случилось? Каким образом вы, – он кивнул в сторону Виктора, – оказались в столь незавидном положении? Почему бандиты охотятся за вами? «Выходит, вы уже знаете, что эти типы банзиты оживилась Полина. «Знаем». «Почему же тогда они на свободе?» «Потому что мы совсем недавно занялись этим делом», – терпеливо пояснил Самойлов. «И обнаружили одну весьма странную вещь. Часть людей, составляющих группу, за которой мы установили наблюдение, была брошена на поиски некоего Виктора Астахова, а он по всем косвенным признакам не имеет никакого отношения к их делам». Этот орешек мы пока так и не раскололи. Хотя я сразу же вычислил, где вы, Виктор, скрываетесь. Просто проследил за вами, когда вы ехали на дачу Полины». «Интересно», — сказала Полина. «Почему вы его вычислили, а бандиты нет?» Думаю, их подвела одна очень распространенная ошибка. Они приняли свой собственный вывод за аксиому. «И какой же это был вывод?» — заинтересовался Левка. «Что Виктор никогда не появится там, где его ждут». «Но, тем не менее, машина с двумя парнями постоянно дежурит возле института», – возразил Глеб. «Правильно. Официальный отпуск у Виктора вот-вот закончится. Это они легко выяснили, позвонив на кафедру. Вот и ждут, что он появится на работе, хотя пока не очень-то усердствует». «Ерунда», – возразил Глеб, насмешливо улыбаясь. «Почему это? Потому что человек, за которого бандиты принимают Виктора, по их мнению, на сегодняшний день чрезвычайно богат» и после того, как его засекли, он должен был тут же смыться. Если уж не из страны, так из города точно. «Занятно», — сказал Самойлов. «И за кого же, по-вашему, Виктора принимают?» «За курьера, который должен был отвезти часть денег, вырученных за краденные американские машины во Флориду». Лицо Самойлова вытянулось так сильно, как будто кто-то невидимый потянул его за подбородок. «Откуда вы все это знаете?» С трудом справившись с потрясением, спросил он. «Отсюда!» Глеб выразительно постучал себя по голове. «Могу рассказать вам, как развивалась моя мысль». «Да уж, прошу вас». И Глеб принялся рассказывать. Когда речь снова зашла о курьере, Самойлов внес в его повествование существенное добавление. «Барт Анжела», — сказал он. «Кто это?» «Да, ваш Биэй, на самом деле курьера зовут Барт Анжела. Южные корни его отца соединились с русскими корнями его матери». «А это значит, — обернулся Глеб к ребятам, — что Анжела отлично говорил по-русски, что и требовалось доказать. Бедняга, его останки покоятся на дне Атлантического океана, из-за этого, собственно, разгорелся весь сыр Бор». «Вы уверены? — спросил Самойлов. На девяносто девять и процента. Одну десятую оставим на откуп привратностям судьбы. Самойлов так разволновался, слушая объяснение Глеба, что не смог усидеть на месте. Он вскочил и принялся бегать по комнате, то и дело приговаривая. Так, так, так, так. Еще он задавал Глебу наводящие вопросы и в конце концов вытянул из него абсолютно все, что тот вычислил. «А вы давно наблюдаете за линией добра?» – неожиданно спросила Самойлова Полина. Собственно говоря, прощупал благотворительный фонд, попросили нас коллеги из Флориды, а незадолго до этого поступил сигнал относительно Барта Анжела, якобы он возит через границу контрабанду. Но источник информации не внушал особого доверия, поэтому когда таможенники ничего подозрительного в багаже Барта не обнаружили, о нем просто забыли. До тех пор, пока он не исчез, а полицейские из Майами не начали всерьез распутывать клубок преступлений, связанных с угоном автомобилей. По всему выходило, что краденые машины отправляются за океан в Россию. Тогда американские коллеги обратились к нам. Надо отметить, что мы занимаемся этим делом всего ничего. Поэтому на меня такое сильное впечатление произвели ваши невероятно глубокие познания. А кто конкретно в благотворительном фонде занимается махинациями? спросил Виктор. «Ну, во-первых, я не имею права разглашать конфиденциальную информацию. А во-вторых, как я уже сказал, мы пока сами знаем очень немного». «А кто такой Густов и кто хотел его убить?» полюбопытствовала Полина. «Густов – фигура заметная. По крайней мере, в этой группировке он явно имеет вес. Пока его роль не совсем понятна. А что касается покушения, то здесь тем более нет никакой ясности. Кстати, Густов – его настоящая фамилия» а сейчас он живет по другим документам и зовется Олегом Петренко». Глеб в ту же секунду нахмурился. «Если Густов живет под фамилией Петренко, как мог охранник, который дежурит на входе в офисном здании, назвать его настоящим именем?» Полина говорила, что услышала его фамилию именно там, но мысль не сформировалась окончательно и ускользнула. Глеб так ничего и не спросил. «Итак, молодые люди» продолжал между тем Самойлов. «Я рекомендую вам...» «Да нет, что это я? Я требую прекратить самодеятельность и оставить всю работу профессионалам. Хотя, сказать по правде, вы здорово нам помогли, и этого вполне достаточно». «А что делать мне?» спросил Виктор. «Продолжать жить в лаборатории?» «Ну...» Самойлов на секунду задумался. «В принципе, я могу вас на время спрятать, если вы считаете, что вам угрожает опасность». Виктор быстро стрельнул глазами в сторону Полины и поспешно сказал «Нет-нет, я так не считаю. Вернее, я сам могу себе позаботиться». Если что, Самойлов покопался в одном из карманов и извлек на свет визитки, на которых был отпечатан только номер телефона «Звоните, попросите Костю и можете не уточнять, какого». «Такую же визитку я даю лично вам, девушка, потому что конкретно вы не внушаете мне никакого доверия». Полина взяла карточку, а Самойлов добавил. «Это на случай, если попадете в переделку». «Не попадет», – пообещал Глеб. «Мое дело предупредить».